Параграф третий. Ложь, дезинформация, заблуждение. Антиподом истины является ложь. Ложь обычно понимается как преднамеренное возведение заведомо неправильных представлений в истину. Ложь укоренена в повседневной социальной жизни, имеется всюду, где взаимодействуют люди – Она есть функция любых человеческих коммуникаций, при которых осуществляется встреча интересов индивидов и социальных групп. Страница 136. Дело не в том, имеется она или нет. Простой жизненный опыт свидетельствует о наличии лжи, а в том, каков ее удельный вес в каждом конкретном случае. В небольшой книжке К. Мелитана «Психология лжи», переведенной с французского языка, И изданный в России в 1903 году довольно убедительно показано, как формируется ложь в процессе индивидуального развития человека. В детстве ее причинами становится развитие воображения в процессе игры, стремление избежать наказания, пример взрослых и тому подобное. В дальнейшем все большее влияние в этом отношении оказывает общество. Значительное место в комплексе факторов, толкающих человека в эту сторону, начинает занимать страсти, в том числе любовь. А Любовь порождает неисчислимое количество лжи. Тот, кто любит, лжет, чтобы придать себе цену, лжет, чтобы обесценить своего соперника, чтобы возбудить ревность, чтобы подогреть остывающую любовь, лжет, наконец, когда перестает любить. Страница 18. Ложь обрастает на тщеславие, молодуши, на страсти к успеху, на страсти к прибыли, к власти и многом другом. Очевидно, охранительная значимость лжи для индивидов наиболее показательны случаи с милосердной ложью у постели умирающего человека. Однако ложь нередко связана с получением каких-либо преимуществ за счет и в ущерб другим. Есть люди, для которых ложь – принцип их бытия. И все же имеются честные люди. Как их отличить от лжецов? Кавычки открываются. «Истинная искренность, — говорит мелитан, надежно и скоро отличается по двум главным признакам. По мужеству причинять искренность у страдания и по мужеству признавать открыто свои ошибки. Можно считать искренним того человека, который, будучи добрым, обладает мужеством причинить вам неприятность, чтобы не солгать. Человека, который вместо того, чтобы дать вам такой ответ, какой вы желаете и ожидаете, отвечает вам то, что думает, рискуя вас обидеть, который не скажет вам ни одного слова, выпрашиваемой вами похвалы. Если он не считает вас достойным этого, и который сам пострадает от того, что причинил вам неприятность, предпочтет это страдание лжи. Но особенно можно отличить искреннего человека по его мужеству сознаваться – То есть я хочу сказать, что правдивый человек храбро и без всяких оговорок, но, конечно, и без цинизма, сознается в дурном или, больше того, в неловком и смешном поступке. Предпочесть такое признание лжи – вот безусловный критерий правдивости. Кавычки закрыты, там же страница 28. На уровне общества, на уровне социально-групповых отношений – а значительным фактором, инициирующим отход от истинности и формирования лжи, является партийность. Страница 137. Милитан констатирует, «сложная и могущественная страсть, называемая партийностью, является неистощимым источником всякого рода лжи. Мы, французы, слишком хорошо знаем, в какой ужасной лжи может оказаться виновная. Та или иная политическая партия, ставящая свои собственные интересы выше справедливости. И мы ежедневно видим такой поразительный, можно сказать, ошеломляющий факт. Публицисты или критики руководятся в оценке людей или их произведений только одним критерием – принадлежит ли оцениваемый человек к их партии или нет. Кавычки закрыты, там же страница 18. Это написано, заметим, в начале XX столетия. Спустя примерно четверть века, в 1928 году русский философ Иван Александрович Ильин опубликует в Берлине в эмигрантском журнале «Русский колокол» статью под названием «Яд партийности». Размышляя над партийностью, Ильин отмечает в частности следующее. «Деление на партии неизбежно, ибо всюду, где люди думают, обнаруживается и разногласия», и единомыслие, а объединение единомышленников дает эту умственную уверенность и увеличивает их силы в борьбе. Но дух политической партийности, подчеркивает Ильин, всегда ядовит и разлагающий. Сущность его состоит в том, что люди из чистолюбия посягают на власть, ставят часть выше целого, создают атмосферу разлагающей нетерпимости, обращаются в борьбе к самым дурным средствам, становятся зловредными демагогами превращают партийную программу в критерий добра и зла. Этим духом заражаются одинаково как левые партии, так и правые. Партийный дух создает своего рода массовый психоз в пределах самой партии. Человек, одержимый этим психозом, начинает верить в то, что только его партия обладает истиной, и притом всей ее истиной и по всем вопросам. Воззрения делаются плоскими, скудными, трафаретными, Люди живут в партийных шорах и видят только то, что предусмотрено в партийных брошюрах. Партийные чистолюбцы обращаются ко всем средствам и не останавливаются даже перед самыми низкими. Они лгут в доказательствах и спорах, а заведомо обманывают избирателей, клевещут на конкурентов и противников. Одни продают свои голоса, другие их покупают. То за деньги, то за почести, то раздавая места то устраивая прибыльные дела. Одни борются с плетней, инсинуацией и интригой, другие, будучи депутатами, берут деньги у правительства, третьи организуют партийные заговоры и перевороты, четвертые прибегают к ограблению, экспроприации и политическим убийствам. Люди начинают думать, что цель оправдывает средства. Воцаряется деморализация и авантюризм. Облик политического лидера приобретает черты профессионального лжесвидетеля и взятошника. Страница 138. Итак, дух партийности, по словам Ильина, расшатывает у людей совесть и честь, и незаметно ведет их на путь продажности и уголовщины. Дух партийности, считает он, извращает все миросозерцание человека. Ильин, яд партийности... Журнал «Русский колокол», Берлин, 1928 год, номер 3, страница 78-81. Смотри тоже. В антологии «Педагогическое наследие русского зарубежья», 20-е годы, Москва, 1993 год, страница 36-38. То, что отмечал Ильин, касалось как политического опыта России, так и опыта других стран мира. Многое он увидел проницательно в плане деформирующего воздействия партийности на познание, да и вывод его оказался отнюдь не чисто негативным в отношении партийности. Он фактически оставил возможность для появления и формирования такой социальной позиции субъекта, при которой она будет опираться на истину. «Готовить для будущей России», — заявлял он, — «мы должны не партийный дух» а национальный, патриотический и государственный. Кавычки закрыты, там же страница 81. Партийность им понималась преимущественно как принадлежность к политической партии, а не как определенность в социальной позиции субъекта. И тем не менее вопрос о взаимоотношении политики и истины, политики и лжи, традиционный и всегда актуальный вопрос. Один из ответов на данный вопрос был дан Бердяевым в книге «Дух и реальность», опубликованной в Париже в 1937 году. Он пишет, кавычки открытые, «Зависимость духовности от социальной среды, а есть всегда ее извращение и искажение. Классовые интересы могут породить ложь, но никогда не могут породить истины. В действительности мир организуется не столько на истине, сколько на лжи, признанной социально полезной» есть социально полезная ложь, и она правит миром. Кавычки закрыты. Страницы 152-57 по изданию Бердяев «Философия свободного духа. Москва, 1994 год. Страницы 450-393-394». Выше приведенные рассуждения Милитана, Ильина и Бердяева – Относительно лжи нуждается в самостоятельном обдумывании и анализе. Понятие ложь оказывается близким по смыслу к понятию дезинформация. Ложь всегда связана с преднамеренностью субъекта. Дезинформация же может быть осознанной или неосознанной, не переставая от того быть неправдой. Понятие дезинформации отличается в данном отношении в отношении интенции, намерения направленности сознания от понятия «ложь». Кроме того, в нем оттеняется процесс передачи информации, то есть коммуникативный момент. Страница 139. Кавычки открыты. Дезинформация – передача объективно-ложного знания как истинного или объективно-истинного знания как ложного. Оно не зависит однозначно от интенции информатора. Кавычки закрыты. Свинцов ВИ ⁇ заблуждение, ложь, дезинформация, соотношение понятий и терминов. Философские науки 1982 год, номер 1, страница 83. Дезинформационная интенция при этом ⁇ есть стремление информатора ввести реципиента в состояние заблуждения. Оно проявляется в том, что имеющаяся у информатора оценка знания, как истинного или ложного, противоположна той, которая сообщается реципиенту. Смотри, там же. Одной из разновидностей дезинформации является полуправда, ложь умолчанием. Тоталитарный политический режим порождает стремление нижестоящих инстанций сообщать наверх благополучную информацию скрывая и замалчивая неудачи, ошибки, срывы, провалы. Вышестоящие не пресекают такую практику. Ложь умолчанием проникает и в средства массовой информации. Формируется иллюзия в успешном прогрессе, тогда как на самом деле кризис, распад, движение спять. Рассмотрим теперь феномен заблуждения, причем применительно к науке. Существует взгляд, будто наука имеет дело с объективными истинами, и только с истинами. Выдающийся физик Луи Деброиль писал, кавычки открыты, «Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что науки всегда дают абсолютно достоверные положения. Эти люди считают, что научные работники делают свои выводы на основе неоспоримых фактов и безупречных рассуждений и, следовательно, уверенно шагают вперед, причем исключена возможность ошибки или возврата назад». Однако состояние современной науки, так же, как и истории наук в прошлом, доказывает, что дело обстоит, совершенно не так. Кавычки закрыты. По тропам науки. Москва. 1962 год. Страницы 292-293. Наряду с фактами и теориями, а в научном познании встречаются псевдофакты, псевдотеории, имеется здесь и дезинформация, и ложь. Вспомним хотя бы псевдонаучные концепции Т. Д. Лысенко и О. Б. Лепешинской. В сводном реферате «Мошенничество в науке», помещенном в сборнике «ИНИОН Академии наук СССР науковедения» 1989 год, номер 1, прореферировано 10 работ зарубежных авторов, посвященных этой теме. Названные имена некоторых ученых, обвиняемых в мошенничестве в науке. У. Макбрайд, Р. Стацки и другие. Отмечается в частности, что с 1980 года, статья была опубликована в 1987 году, в Соединенных Штатах Америки, как минимум, 25 случаев научного мошенничества попали в печать и еще семь были рассмотрены конфиденциально. Приводится и ряд других цифровых данных. Страница 140 Среди причин подтасовок, наблюдений и экспериментов гарантировать финансирование своих исследований, закрепить за собой приоритет и другое. В реферируемой статье сотрудника Мэрилендского университета А. Шаму отмечается некоторое изменение ситуации в современной науке по сравнению с недалеким прошлым. Частота науки, по его мнению, всегда покоилась на двух китах. О воспроизводимости научных результатов, а также честности и добросовестности людей, занятых научными исследованиями. Эти два принципа неплохо срабатывали в прошлом, частично потому, что ученых было немного, количество публикаций не придавалось большого значения, а возможность публиковать свои исследования они получали после тщательной проверки своих выводов. «Сто лет назад, — пишет он, — казалось немыслимым, — чтобы исследователь публиковал по 50 статей в год, а сейчас ученые не только по много лет выдерживают этот темп, но и стремятся превзойти его. Кто в состоянии проверить или воспроизвести результаты, содержащиеся в этом водопаде работ? Д.Е. Кошланд обращает внимание на усложнение экспериментов, требующих очень тонких и сложных навыков и чрезвычайно больших финансовых затрат, что приводит к значительным трудностям при попытках воспроизвести эксперименты с целью проверки истинности их результатов. В то же время тот факт, что кому-то не удалось повторить опыт, еще не означает, что результаты оригинального эксперимента фальсифицированы. Рассматривая вопрос о мошенничестве в науке, следует иметь в виду возможность непреднамеренных ошибок или таких ситуаций, когда ученый, фактически невиновный в ошибке, Обвиняется в подлоге. Пример тому — опыты П. Камерера с пятнистой саламандрой в террариумах с разной окраской, имевшие целью подтвердить механоло-маркистскую концепцию. Не выдержав разоблачений, он покончил жизнь самоубийством. 1926 год. Заблуждение представляет собой своеобразное теоретико-познавательное явление. Оно есть непреднамеренное несоответствие суждений или понятий объекту. Свойство непреднамеренности делает его существенно отличающимися от лжи и дезинформации. В основе заблуждений может находиться дезинформация, но они могут порождаться и другими факторами. Причины появления заблуждений в науке и естествознания многообразны. Из гносеологических причин можно указать на характер поиска истины. Он всегда сопряжен с выдвижением предположений, догадок, гипотез. Субъект накладывает на область неизвестного свои предварительные представления, базирующиеся на уже известном. Страница 141. Истолкование же области неизвестного с позиции известного далеко не всегда истина. К гнусиологическим факторам относится также многогранность объектов изучения и нередко фрагментарное поначалу одностороннее их отображение. Вспомним хотя бы историю развития знания о природе света, где сначала познавалась одна сторона внутреннего противоречия, а затем другая. Часть выдается за целая, одна сторона, один элемент за всю систему. В результате полученная первоначальная истина трансформируется в неистину. Ученого постоянно подстерегает коллизии гносиологического характера. Кавычки открыты. Все существенные идеи в науке, подчеркивали Эйнштейн и Инфилд, родились в драматическом конфликте между реальностью и нашими попытками ее понять. Кавычки закрыты. Сборник эволюции физики», Москва, 1948 год. Страница 237-238 Предположения и гипотезы, неизбежные в поиске истины, сами по себе не истинные и не ложны. Одни более достоверны, другие менее достоверны или совсем недостоверны. Но субъекты, особенно если над ними давлеют узкогрупповые или социальные интересы, способны это гипотетическое знание возводить в разряд истинного. Истина не лежит на поверхности явлений, но глубоко и хитро сокрыто ими. Нужны предположения, их сопоставление, проверка, при этом возможны ошибки, заблуждения. Академик П.Л. Капица подчеркивал, что ученые имеют право на ошибку. Ошибки, говорил он, не есть еще лженаука. Кавычки открыты. ЛЖ-наука это не признание ошибок. Можно сказать, что ошибки диалектический способ поиска истины. Никогда не надо преувеличивать их вред и уменьшать их пользу. Кавычки закрыты. Приглашение к спору. Журнал Юность 1967 год номер 1, страница 80. Все ученые равноправны перед лицом истинного знания. Ни один ученый Ни одно направление или школа не вправе претендовать на монополизм науки ни в процессе движения к истине, ни тем более после ее установления. Заблуждения неравнозначны по отношению к факторам, их вызвавшим, по степени достоверности информации в них содержащейся, по роли развития знания и тому подобное. Роль заблуждения в развитии науки неоднозначна. В принципе, всякое заблуждение, как заблуждение, уводит в сторону от истины, мешает познанию, и подлинный ученый никогда сознательно не идет на его конструирование. Он может лишь предполагать, что его конструкция или какая-то ее часть окажется неверной. Но чаще всего он убежден в истинности своих построений. Страница 142. Заблуждение могут способствовать созданию проблемных ситуаций, служащих отправным пунктом для дальнейшего развития науки. Пример – квантовая механика. Для ее создания принципиальное значение имела модель электрона как классического объекта, движущегося по классической орбите вокруг атомного ядра. Само по себе такое представление об электроне было заблуждением, но именно оно позволило сформулировать Ряд проблем. Возникли следующие вопросы. Почему электрон имеет устойчивую орбиту и не падает на атомное ядро? Чем объясняется дискретный характер его излучения? И так далее. Необходимость ответа на эти вопросы привела вначале к формулировке квантовых постулатов Бора, а затем к созданию квантовой механики. В результате этого само представление о классических орбитах электронов было устранено из науки, но оно дало жизнь новой научной теории. Смотри, Чудинов, Э.М. «Природа научной истины». Страница 239. Известны также результаты, к которым привела алхимия. Хотя в целом она оказалась заблуждением, в ее недрах разбивались идеи, впоследствии получившие статус истины. Алхимия привела к открытию свойств многих элементов и в конце концов заложила предпосылки к действительной науке химии. Заблуждения, отмечает Чудинов, могут вести к созданию проблемных ситуаций, способствуют нахождению правильного пути решения проблем, построению истинной теории и определению границ ее применимости. История науки убеждает, что пусть к истине лежал через заблуждение. Они были не иррациональным началом познания, отвращающим от истины, а наоборот необходимой ступенькой, опираясь на которую наука приближалась к истине. Вернемся к примеру из истории науки с разработкой атомистической концепции. Посмотрим на приведенную уже схему. В ней Отражено развитие лишь истинного содержания концепции и намеренно не принята в расчет связь истины с заблуждением. Теперь внесем уточнение, смысл которого в том, что концепция или учение, теория, состоит не только из утверждений истин, но и из утверждений заблуждений. Схема изменится. о з з Y — Это часть содержания знания. Концепции, ставшая заблуждением после ее исторической проверки, устанавливается ретроспективно. Нас не интересует сейчас изменение положения заблуждения 1 при переходе к относительной истине 2 и заблуждения 2 при переходе к истине 3. Достаточно того, что показана область заблуждения z малое y малое, z малое о малое об в ее соотнесенности с областью истины и неразрывность истины с заблуждением в составе единой концепции – теории. Когда в начале данной главы вставился вопрос о том, что представляет собой атомистическая концепция Демокрита – истину или заблуждение, то расчет на неверный ответ строился именно на предположении, что читатель отождествит понятие «концепция» с понятием «истинное знание» – страница 143 Поэтому корректировка нашего представления о том, что входит в концепции, необходима. И еще одно уточнение. Для самого Демокрита его атомистическая концепция, надо полагать, не представлялась комплексом истина плюс заблуждения. Уже отмечалось, что подлинный ученый непримирим к заблуждению и всегда стремится элиминировать заблуждение из своей концепции. да. Стремиться, но только при условии, если таковое выявляется. Оценка знания как заблуждения дается всегда ретроспективно, с высоты нового рубежа практики и науки. В пределах же заданной формы или уровня практики и знания нет возможностей для квалификации знания, находящегося за пределами подтвержденного на практике, в качестве истины или в качестве заблуждения. Такое знание гипотетическое, а вернее проблематичное, гносеологически неопределенное до данного момента времени. Если брать нашу схему, то обозначенное заблуждением 1 будет таковым лишь в ретроспективном плане, а для субъекта, ее носителя, это будет гносеологически неопределенным гипотетическим знанием. Схема на странице 143 не начитывается. Вся трудность в том, чтобы на том или ином конкретном рубеже роста или развития концепции видеть, где истина, а где будущее, возможное заблуждение. Можно полагать следующее. Та часть концепции, которая надежно подтверждается на практике, есть объективная истина. Та же часть, которая еще не подтверждена, не является ни истиной, ни неистиной. Страница 144. Как бы ни хотелось выдать ее за истину или за заблуждение, этот вопрос не решаем средствами данного времени. Критерием для этой сферы вычленения знания может служить, во-первых, отсутствие его четкой подтверждаемости на практике, во-вторых, наличие разных точек зрения, борьбы мнений, споров по выдвинутым соображениям. Конечно, эти два признака могут и не выступать в единстве, один из них может и не выражаться в явном виде, возможно использование и других критериев для определения гносеологически неопределенных структур. Так или иначе, но конкретная историческая система знания, как выражение научного поиска на более или менее завершенном своем этапе, а в значительной своей части может быть подвергнута разграничению на области истинных и гипотетических утверждений по только что отмеченным признакам. Такое реально функционирующее в науке образование иногда называется правдоподобным или относительно истинным знанием. Второй термин менее удачен, поскольку вызывает ассоциации, связанные с относительной истиной. Первый термин тоже не точен поскольку наоборот может вызвать впечатление о приближенности к истине, но не о ее наличии в неполном объеме. Более удачными, на наш взгляд, представляются термины «достоверный» – «достоверное знание» и «вероятный» – «вероятное знание». Освещая вопрос о достоверном знании, Г.А. Геваркян отмечает, что знание определяется как «достоверное», когда А. У нас имеется полное основание утверждать, что его истинность окончательно установлена, так как оно не нуждается в дальнейшем обосновании, доказательстве, и потому, б, у нас имеется полная субъективная уверенность, убежденность в нем. Смотри, Геваркиан Г.А. Вероятное и достоверное знание. Ереван, 1965 год, страница 134. Но такое знание, очевидно, будет объективной истиной, безусловно требующей убежденности в ней. Сохраняя этот признак и имея в виду реально функционирующее научное знание, то есть истину плюс гипотетическое знание, мы уточняем приведенное положение Геваркяна в пункте А, ограничивая его основой или главным в научной теории, концепции, учения. Вследствие этого первый признак, характеризующий достоверное знание, будет формулироваться следующим образом. Знание определяется как достоверное, когда «а» у нас есть основания утверждать, что его истинность установлена в главном, об основном. Данное положение одновременно фиксирует момент развития данной концепции, истину как процесс, движение к еще более широкому и более достоверному знанию. Подлинные научные концепции это в высшей степени достоверные системы знания. Страница 145 В то же время в науке имеет место системы вероятного знания. Кавычки открываются. Знание, вероятно, если а у нас имеется не полное, а только некоторое основание считать его истинным, так что оно нуждается в дальнейшем обосновании доказательстве, и потому, б, оно вызывает у нас определенную уверенность, но мы готовы к тому, что эта уверенность не оправдается. Кавычки закрыты, смотри, там же, страница 134. В плане уточненного значения термина «достоверное» знание, мы можем говорить о вероятном знании как выступающем в главном, основном, гипотетическом знаниям. Если к истине неприменимы слова «более» или «менее», то к достоверному и вероятному знанию они применимы. Говорят «менее достоверный», «более достоверный», «максимально достоверный», «как и маловероятный», «более вероятный». Английский специалист по философии науки Карл Поппер подчеркивает нереалистичность точки зрения на науку как на совокупность одних только истин он также полагает что то с чем имеет дело реальная наука является сочетанием истины и элементов заблуждения эту систему знаний он трактует как правдоподобное знание делая крен в сторону отказа от достоверности и объективной истины он пишет кавычки открыты наука не является системой достоверных или хорошо обоснованных высказываний Она не представляет собой также и системы, постоянно развивающиеся по направлению к некоторому конечному состоянию. Наша наука не есть знание, эпистема. Она никогда не может претендовать на достижение истины или чего-то заменяющего истину, например, вероятности. И вместе с тем наука имеет более чем только биологическую приспособительную ценность, Она не только полезный инструмент, хотя она не может достигнуть ни истинной невероятности, стремление к знанию и поиск истины являются наиболее сильными мотивами научного исследования. Мы не знаем, мы можем только предполагать. Кавычки закрыты. Поппер, Карл, логика и рост научного знания. Москва, 1983 год, страница 226. По мнению Поппера, Идея истины является абсолютисткой. Он заявляет, что нельзя требовать абсолютной достоверности. «Мы», — подчеркивает Поппер, — «искатели истины, но не обладатели. Мы не имеем в руках никакой истины, а только вечно к ней стремимся». Сближая объективную истину с абсолютной, как полным, исчерпывающим знанием о предмете, до их полного слияния, Поппер оказался перед необходимостью отрицания существования объективной истины, К этому же выводу, как мы помним, приходили и релятивисты, абсолютизировавшие относительную истину или принцип релятивности в трактовке исторической смены теории. Своё в принципе верное представление о гносеологической гетерогенности концепции теории как единства истины и заблуждения – Поппер безосновательно перенес на все утверждения и системы утверждений в науке, сочтя их только правдоподобными, лишь приближающимися к истине. Проблема истины – это и проблема ее отграничения от заблуждения, проблема истины упирается в проблему критерия истины.